Большой кусок крыши обвалился вместе со стеной. Вот они и вышли сдаваться. «Еще кто-нибудь остался там?» — крикнул им Пабло. «Только раненые. Постерегите этих!» — сказал Пабло четверым нашим, которые выбежали из засады. «Становись сюда, к стене!» — велел он сдавшимся. «Четверо севилис стали к стене, грязные, все в пыли и копоти. И четверо караульных взяли их на прицел» а Пабло со своими пошел приканчивать раненых. Когда это было сделано, и из казарм уже не доносилось ни стона, ни крика, ни выстрела, Пабло вышел оттуда с дробовиком за спиной, а в руках он держал маузер. «Смотри, Пилар», — сказал он, — «это было у офицера, который застрелился сам. Мне еще никогда не приходилось стрелять из револьвера». «Эй ты!» — крикнул он одному из севилис. «Покажи, как с этим обращаться». «Нет, не покажи, а объясни!» Пока в казармах шла стрельба, четверо Сивилис стояли у стены, обливаясь потом, и молчали. Они были рослые, а лица, как у всех с Сивилис. Вот такого же склада, как и у меня. Только щеки и подбородок успели зарасти у них щетиной, потому что в это последнее утро им уже не пришлось побриться. И так они стояли у стены и молчали. «Эй, ты!» — крикнул Пабло. Тому, который стоял ближе всех, объясни, как с этим обращаться. — Отведи предохранитель сиплым голосом, — сказал тот. — Оттяни назад кожух и отпусти. — Какой кожух? — спросил Пабло и посмотрел на четверых Сивилис. — Какой кожух? — Вон ту коробку, что сверху. Пабло стал отводить ее, но там что-то заело. — Ну, — сказал он, — не идиот, ты мне соврал. — Отведи назад еще больше и отпусти. «Он сам станет на место», — сказал Севиль. «Я никогда не слышала такого голоса. Серый, серее рассвета, когда солнце встает за облаками». Пабло отвел кожух назад и отпустил, как его учили. Кожух встал на место, и курок был теперь на взводе. Эти маузеры — уродливые штуки, рукоятка маленькая, круглая, а ствол большой и точно сплюснутый, и слушаются они плохо. А Севиллис все это время не спускали с Пабло глаз и молчали. Потом один спросил, что ты с нами сделаешь? "Простреляю", сказал Пабло. «Когда?» — спросил тот все таким же сиплым голосом. «Сейчас», — сказал Пабло. «Где?» — спросил тот. «Здесь», — сказал Пабло. «Здесь, сейчас, здесь и сейчас. Хочешь что-нибудь сказать перед смертью?» "Надо", -на", — ответил Севиль, — «ничего». «Но это мерзость». «Сам ты мерзый!» — сказал Пабло. «Сколько крестьян на твоей совести! Ты бы и свою мать расстрелял!» «Я никогда никого не убивал», — сказал Севиль, «а мою мать не смей трогать». «Покажи нам, как надо умирать! Ты все убивал, а теперь покажи, как надо умирать!» «Оскорблять нас ни к чему», — сказал другой Севиль, «а умереть мы сумеем». «Становитесь на колени лицом к стене», — сказал Пабло. Севились переглянулись. «На колени, вам говорят!» — крикнул Пабло. «Ну, живо!» «Что скажешь, Пако?» — спросил один Севиль, другого, самого высокого, который объяснял Паблу, как обращаться с револьвером. У него были капральские нашивки на рукаве, и он весь взмок от пота, хотя было еще рано и совсем прохладно. «На колени, так на колени!» — ответил высокий. «Не все ли равно?» «К земле ближе будет», — попробовал пошутить первый, но им всем было не до шуток, и никто даже не улыбнулся. «Ладно, станем на колени», — сказал первый Севиль, и все четверо неуклюже опустились на колени, руки по швам, лицом к стене. Пабло подошел к ним сзади и перестрелял их всех по очереди, выстрелит одному в затылок и переходит к следующему. Так они один за другим и валились на землю. «А как сейчас слышу эти выстрелы?» Громкие, хотя и приглушенные, и вижу, как дергается ствол револьвера, и человек падает. Первый не пошевелился, когда к его голове прикоснулось дуло. Второй качнулся вперед и прижался лбом к каменной стене. Третий вздрогнул всем телом, и голова у него затряслась, и только один последний закрыл глаза руками. И когда у стены в повалку легли четыре трупа, Пабло отошел от них и вернулся к нам все еще с револьвером в руке. «Подержи, Пилар», — сказал он. «Я не знаю, как спустить собачку». И протянул мне револьвер, а сам все стоял и смотрел на четверых севилис, которые лежали у казарменной стены. И все, кто тогда был с нами, тоже стояли и смотрели на них, и никто ничего не говорил.